Перу и и прошел день, с ласками и вином вечер. После полуночи пьяный и усталый Тифис уснул. И вдруг тычки в бок и ворчание. — Вставай, царевич! — А, это ты, Диамет, не мог подождать до утра? — Важные вести привез я, царевич. — Ты мне надоел, клянусь богами! Тифис сел и, не раскрывая глаз, стал шарить по лежанке, отыскивая пояс. — Я привел к тебе человека. — Ах, Диамет, я раскаиваюсь, что взял тебя в поход. Если бы на твоем месте был Атрит, которого я просил послать кормчим, он не будил бы меня среди ночи. Ты видишь, какая юная нимфа лежит рядом со мной. Бери ее и убирайся вон. Всему свое время, Тифис, для утех у нас много дней впереди, — Вспомни, что говорил твой отец, царь Алинфа. Ну ладно, ладно, где твой человек? — Вот он. Тифис поднялся, вытолкал сонную женщину из шатра и увидел перед собой юношу в кожаной куртке, перепоясанного широким ремнем. Только сейчас до Тифиса дошло, что Диамет вернулся из разведки и принес действительно важные вести — Он махнул рукой, приглашая юношу в шатер. Там Диамет зажег светильник. «Ты кто?» — спросил он юношу. «Меня зовут Хетти». «Ты Эллин?» «Нет, я Фарнак». «Но ты говоришь по-иониски?» «Я говорю на языке матери. Она амазонка». «Врешь! Амазонки убивают сыновей». «Не всегда». Об этом долго рассказывать. Далеко ли эти амазонки? Ты стоишь на земле амазонок? Слышишь, Диамет? Значит, все разговоры о могуществе амазонок вранье. Те, что мы взяли в плен, робки, как овечки. Это рабы, не амазонок, царевич. Где же сами амазонки? Почему они до сих пор не показали свою отвагу? Им не до вас, сказал Хети. «Сейчас они воюют между собой. Кроме того, подняли мятеж рабыни». «Ему можно верить?» Тифис обратился к Диамеду. «Можно. Я говорил с рабами. Ты послушай, что советует юноша». «Что ж ты советуешь?» «Я видел, что у тебя много кораблей и воинов. Высади всех на берег и помоги восставшим. Ты легко победишь, амазонок». Но среди них твоя мать. Она во главе восставших рабынь. Я повторяю тебе, победа будет легкой. Богатство фермаскиры несметны. Земли их обширны и богаты. А слава твоя разнесется по всей земле. Никто еще до сих пор не побеждал амазонок. Я слышал, у них есть алмазный пояс политы. С ним они непобедимы. Это правда. Но пояс... Богиня отняла у амазонок за их грехи. Мне непонятно одно, какая польза тебе от моей победы? Оставшихся в живых амазонок ты посадишь на корабли и увезешь на родину. Рабынь ты отпустишь по домам, ферма -скира перестанет существовать, и вольные люди гор вздохнут свободно. До этого мы жили в вечном страхе. Он говорит разумные слова, — сказал Диамет. — Давай, царевич, соберем совет кибернетов и обсудим это дело. Когда Лоте стало известно, что в город вернулась Годейра, план осады пришлось изменить. Царицу она знала хорошо. Та не будет сидеть спокойно за стенами крепости. Она выведет войска на битву. Чтобы задержать амазонок в городе, стены нужно штурмовать извне. По-иному нужно было использовать войско мужчин. Их надо послать на крепость, где засела Атосса, исковать храмовое войско. Любыми путями его не нужно допускать к Фермаскире. Поручив мужчин Араму и Милете, Лота послала их на восток. Она приказала не ввязываться в бой, И если храмовые будут делать вылазки из крепости на мужчин, отходить, а потом снова осаждать стены. Главное — удержать храмовых на месте».